Когда в объятия мои твой стройный стан я заключаю и речи нежные любви тебя с восторгом расточаю безмолвно отстеснённых рук освобождая стан свой гибкой ты отвечаешь милый друг мне недоверчивой улыбкой Прилежно в памяти храня измен печальные преданья, ты без участия и внимания уныло слушаешь меня. Кляну коварные старания преступной юности моей и встреч условных ожиданья в садах в безмолвии ночей, кляну речей любовный шёпот, стихов таинственный напев и ласки легковерных дев и слёзы их и поздний ропот.